Анастасия Шер. Провинциалка. Книга 1 Пролог. Внимание! Книга содержит нецензурную лексику и откровенные сцены, в том числе и сексуального насилия. Герой – сволочь, подонок, эгоист и псих. К концу книги он не превратится в пушистого зайку. Героиня – дерзкая и упрямая, но в то же время немного наивная и зеленая. Перед прочтением внимательно ознакомьтесь с предупреждениями. Жалобы и заламывание рук не принимаются. Спасибо за внимание и приятного прослушивания. «Ну что, поехали?» Проводница ободряюще подмигнула и поставила стакан с чаем на столик. «Ага, поехали!» Я вяло улыбнулась женщине и уставилась в окно, за которым проплывали родные березки, которые увидеть снова смогу очень нескоро. Разумеется, если все пойдет по моему плану. Столицу покорять, значит. Напротив меня присела пышная дама с копной рыжих волос, уложенных в замысловатую прическу. Я кивнула, доброжелательно улыбнувшись женщине. Была надежда, что на этом расспросы закончатся, но, увы, ожидаемого не произошло. «Да», – протянула мечтательно рыжая, И уставилась в окно. «Я тоже двадцать пять лет назад в Москву рванула. Родители ругали, не отпускали. А я прыгнула в вагон и была такова». Она окунулась в свои воспоминания, и я почувствовала себя лишней. Там свою первую любовь встретила. Правда, через три месяца расстались, и я вся такая в слезах вернулась домой. Совсем уж печально закончила женщина. Я даже приуныла. Но я-то Стефания Краснова. Меня не так-то легко до слез довести. А уж о возвращении домой и вовсе речи быть не может. Не до покатушек мне туда-обратно. Тетка без лекарств загибается. И мой долг помогать той, что подняла меня на ноги. Худо-бедно, но подняла. Немного грустно, конечно, покидать родной чекалин Но в конце концов не на каторгу еду. Вся жизнь впереди, а я молода и энергична. Кто знает. Может, меня там судьба ждет, дожидается. А я 19 лет в захолустном городке просидела, как клуша. Там, в столице, возможно, моя жизнь изменится на сто градусов. Там жизнь кипит. А ты к родственникам или так? Счастье попытать. Я? «Москву на колени еду ставить!» Приняла осанку и по-деловому закинула ногу на ногу. Женщина неопределённо хмыкнула и отвернулась, как-то грустно улыбаясь. «Смотри, девочка, чтобы она тебя не переживала и не выплюнула. Москва эта. Видела я её. Подлую и безжалостную. Ну вот, поговорили, называется. Всё настроение меланхоличная тётка испортила. Уж и не знаю». «Как там было у нее? А вот у меня все замечательно будет. И даже лучше».